Семь дней. 2 8 сентября 1991 года. Еженедельная газета Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В рабочий полдень. Светлая мелодия. Мы предлагаем совершить путешествие в мир песен Евгения Мартынова. Так начинается передача. Из первых же звуков попадаешь под обаяние солнечных мелодий, таких щемяще дорогих, щемяще, потому что путешествие это совершаемо уже без автора в день первой годовщины расставания с ним. Но вся тональность передачи светлая, ибо такой была его музыка и таким был он сам. Автор передачи Людмила Дубовцева. Хорошо зная самого композитора, постаралась, чтобы перед слушателями предстал тот Евгений Мартынов, который всегда отличался жизнелюбием, жизнеутверждающим характером творчества. Выбрать любимые песни, оставленные нам еще совсем молодым автором, трудно, ведь у каждого наверняка есть своя самая желанная, а те, которые прозвучат, подсказаны письмами Людмила Дубовцева. Корреспондент Всесоюзного радио. Московский комсомолец. 3 сентября 1991 года независимая общественно-политическая молодежная газета. Год без Мартынова. Сегодня годовщина смерти Евгения Мартынова. Те, кто помнит и любит его музыку, придут на могилу композитора почтить его память, а вечером Москвичи смогут вновь встретиться с его песнями в передаче Добрый вечер, Москва. В ней примут участие и друзья Евгения Мартынова из рубрики Срочно в номер. Вечерняя Москва. 3 сентября 1991 года. Независимая народная газета. Сегодня 3 сентября 11:00. Будем помнить и петь. О могиле Евгения Мартынова, жизнь которого оборвалась ровно год назад, отслужен молебен. Почтить память известного композитора и певца собрались его родные и близкие, друзья и соратники по творчеству: Андрей Дементьев, Роберт Рождественский, Ксения Георгиади, Георгий Мовсесян, Юрий Антонов и другие. Сегодня тот самый случай, когда необходимо сказать Не надо искать каких-то несуществующих причин преждевременной смерти этого человека которые прозвучали вчера в утренней передаче в программе Утро по первому каналу не нужно домыслов которые вновь вызвали у матери Жени чувства нестерпимой боли и обиды давайте просто помнить Мартынова петь и слушать его песни Советская музыка 1991 год, номер 9, сентябрь. Журнал Союза композиторов СССР и Министерства культуры СССР. Песня должна объединять людей. В сентябре исполнится год со дня безвременной кончины Евгения Мартынова, певца и композитора, лауреата премии Ленинского комсомола. лауреата международных конкурсов Братиславская Лира и Золотой Орфей, десятикратного лауреата популярной программы Песни года. О Евгении Мартынове вспоминают. Поэт Анатолий Поперечный. Это был настоящий талант, музыкант от Бога. Мелодии у него лились как у соловья. Не верится, что его нет. Таким он в памяти остался живым, подтянутым, спортивным. Подношу жененого памятника кладу я его прекрасную белую сирень. Певец Евгений Полеканин. Он был человеком открытым для каждого, его все любили. Его песни такие же, как он сам, светлый русский человек. Он приносил с собой солнце в глазах, улыбки. Помню наши совместные поездки, помню рассказ Женя о выступлении его с Адитой Пьехой. Карнеги Холл. Звукорежиссёр Рафаил Рагимов. Это был и композитор, и певец без всяких скидок. В работе проявлял себя как высокий профессионал и всегда знал, чего хочет. Во время записи его песен не было никакой, что называется, раскачки. В исполнении Евгения Васильковых глаза записали с первого раза, с первого дубля. Певец Александр Серов. Когда я служил на флоте в Севастополе, то попал на концерт, где выступал Евгений Мартынов. Он пел под оркестр, играл на кларнете, а потом сел за рояль и исполнил свою балладу о матери. Я был просто потрясен. А вскоре я услышал еще два его произведения: популярнейшие Лебединую верность и Яблони в цвету. Только через десять лет мы познакомились лично. Произошло это так. Женя принес новую песню для передачи «Шире Круг, но ее не взяли. Программа-то самодеятельности и предложили спеть эту песню Эхо первой любви мне. Тут проявились порядочность и человечность Мартынова. Он не стал бороться за свое исполнение, а просто отдал мне чистую фонограмму. Так я впервые записался в профессиональной студии, да еще с видеосъемкой. Мартынов не цеплялся за моду. Он пел песни, которые были близки ему по духу и честно шел своей дорогой. Его сочинения отличают человечность и высокая гражданская позиция. Меня же они привлекают также к глубокой искренностью. Я считаю, что Евгений Мартынов был одним из лучших исполнителей советской песни. В память о его рано оборвавшейся жизни готовлю на телевидении две Женины песни Эхо первой любви и Выдумал тебя. Разбирая бумаги Евгения Мартынова, его брат Юрий нашел записи, которые можно считать творческим завещанием музыканта. Там есть такие строки: Мне близка гражданская лирика, продолжение традиций советской песни. Важно сохранить все лучшее, что было написано композиторами в этом жанре. Надо продолжать традиции, иначе мы погубим нашу национальную песенную русскую культуру. Сейчас моду стали диктовать девочки лет 14-17. Для них главное танцевальный ритм. Отсюда и стежки соответствующего содержания. Люди разучились петь. А что важнее, Развлекательность музыки или ее воспитательное значение у песни есть авторы. ныне культура безымянная, необузданная, нет никакой ответственности за сочинение. Не уважают членов Союза композиторов, а профессионалов надо уважать. Мы так стремились ими стать, член творческого союза, почти что олицетворение застоя. А вот парень с гитарой это прораб перестройки. Песня должна объединять людей всех возрастов. Материал подготовила Суркова. Мелодия, 1992 год, номера 1, 2, январь июнь. Ежеквартальный журнал творческого производственного объединения Фирма Мелодия. Грусть по Евгению. подготовлены к выпуску три диска Евгения Мартынова. Для людей, близко его знавших, он так и не успел стать Евгением, остался Женей, улыбчивым, смешливым, трогательно сентиментальным, солнечно-светлым, романтичным. Сегодня, пожалуй, не вспомнишь ни одного известного артиста 70-х-80-х годов, репертуар которого не включал бы песен Евгения Мартынова. Быть может, потому были эти песни такими желанными для артистов, что писал их не просто композитор, а артист сам прошедший хорошую школу выступлений на сцене. Если вспомнить, когда я начал петь, рассказывал в одном из интервью Евгений, то, пожалуй, самое верное слово будет всегда. Даже в самых первых его песнях свой почерк, своя индивидуальность. свой стиль. Это есть. А вот ученического подражания избежать, которого на первых порах мало кому удавалось, у Евгения Мартынова не было никогда. Как-то, заканчивая нашу радиообеседу, спросила я композитора о ближайших планах. Женя, улыбнувшись, ответил: "Планы написать свою лучшую песню". Сегодня трудно сознавать Что такой новой песни Евгения Мартынова больше не будет. Но у каждого из нас есть своя любимая песня Евгения Мартынова. И дорога она нам, и храним мы ее бережно в своей памяти. И пока жива эта память, жив и сам композитор. Ведь его песни это его распахнувшееся для нас сердце. Людмила Дубовцева. Сельская новь. 1992 год, номер 2, февраль. Независимый публицистический журнал. Москва. Незабытые имена. Его душа осталась в песнях. Есть артисты, которых можно назвать народными, независимо от того, какое официальное звание они имеют или не имеют совсем. К таким поистине народным артистам можно без преувеличения отнести Евгения Мартынова. Судьба оказалась немилосердна к нему. Талантливый художник ушел из жизни в 42 года. После его смерти в редакцию пришло много писем с просьбой рассказать о любимом певце и композиторе хотя бы теперь, коли уж не успели взять у него интервью при жизни. Мы попросили сделать это человека, который знает о жизни Евгения Мартынова больше, чем кто-нибудь другой. Его младшего брата Юрия. Редактор журнала Дороган. Вечерняя Москва. 19 мая 1992 года. Независимая народная газета. Артисты артисту Вспомним Женю Мартынова. 22 мая 1948 года в семье Мартыновых родился первенец, которого назвали Женей, и которому родители подарили необыкновенно добрый характер и природную музыкальность. Суждено было мальчику вырасти талантливым композитором и певцом, осветившим нашу жизнь своими прекрасными мелодиями. Только жить ему было отмерено до обидного мало. Что остается живым? Память об ушедшем и то, что он успел сделать. Тебя помнят друзья, Женя. Те, кто с тобой работал, и те, кто любил и любит твои песни. Именно они придут 22-го, в день твоего рождения, и 23 мая. Театр эстрады на концерты, посвященные твоей памяти. И этот зал выбран не случайно. Именно здесь, на Берсеневской набережной, ты впервые вышел к столичным слушателям. По трагической случайности, эта же сцена летом 1990 года стала свидетелем твоего последнего к ним выхода. Примечание: на концерте, проводимом редакцией журнала Крестьянка. Конец примечания. Зыкина, Мордюкова, Бабкина, Маргунова, Пахмутова, Казакова, Шаврина, Шведова, Георгиади, Музыкально-драматический ансамбль Русская песня. Кобзон, Рождественский, Деметьев, Озеров, Мигуля, Мавсисян, Серов, Иванов, Демарин, Йола, Евдокимов. принимающие участие в этих вечерах свой гонорар передают в фонд Евгения Мартынова на создание памятника надгробия композитору и артисту на Новокунцевском кладбище в Охрамов. Голос Родины. 1992 год, номер 22, май. Еженедельная газета Международной ассоциации По связям с соотечественниками за рубежом. Светлая наша печаль. Его песни помнят многие. Песни мудрые, добрые, пронизанные светом и легкой печалью. Евгения Мартынова вспоминают и наши зарубежные земляки. Он выступал перед ними в составе делегации ассоциации Родина в театре эстрады в Москве. прошли два концерта, посвященные памяти талантливого музыканта. С Евгением Мартыновым я была знакома недолго, последние пять лет. И душевную нашу дружбу, симпатию вспоминаю именно так: светло и печально. С первой встречи он поразил меня необыкновенной скромностью. Признанный певец и композитор Евгений, приходя на радио или телевидение, откровенно робел и совсем другим представал он на сцене. Его душа распахивалась навстречу людям и одаривала их льющейся из самой ее глубины песней, полной такой доброты, щедрости, радости. Он звал зрителя в свой мир, где не было зла, зависти, подлости, где все счастливы, а любовь высшая ценность. Мы потеряли композитора и певца, редкого дара, доброго человека, готового прийти на помощь другим людям. А слушатели, я верю, всегда будут хранить в своей памяти и образ любимого певца, который подарил им свой светлый, радостный и счастливый мир. Тамара Орлова. Музыкальный редактор главной редакции музыкальных программ Всесоюзного радио и студии Радио 1. Культура. 1 августа 1992 года. Общенациональная еженедельная газета Москва. Соловей России. Так называли за рубежом певца и композитора Евгения Мартынова. Его жизнерадостный Удивительно светлые и задушевные мелодии завоевали сердца многомиллионной аудитории. Есенин в музыке, сказал однажды о нем Борис Полевой. И в этих словах очень точная и тонкая характеристика истинно национального по природе дарования музыканта. Поклонников таланта Евгения Мартынова, так рано ушедшего из жизни, множество. И не случайно так называемую акцию памяти концерты, посвященные его творчеству, никак нельзя было вместить в обычный временной регламент. Два вечера, при строжайшем отборе номеров, один длился пять часов, другой 4. Композиторы, поэты, звезды эстрады первой величины, популярнейшие артисты смежных жанров Перечислять имена нет возможности, скажу только, что в каждом выступлении была изюминка. Зале царила необыкновенно душевная атмосфера, такая, какой всегда отличались концерты самого Евгения Мартынова. Юрий Зацарный, композитор, музыкальной редакции и главный редактор музыкальных программ Всесоюзного радио и студии Радио 1. Вперед! 14 августа 1992 года. Артемовская общественно-политическая газета. В исполкоме горсовета на очередном заседании исполкома горсовета народных депутатов рассмотрен ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для нашей внутригородской жизни. Увековечена память нашего земляка Известного композитора и певца Евгения Мартынова. Улицу Широкую решено переименовать в улицу имени Евгения Мартынова. Редактор Садченко. Семь дней. 31 августа 6 сентября 1992 года. Еженедельная газета Российской государственной телерадиокомпании "Останкино". Яблони в цвету. Уверен, стоило телезрителям увидеть или услышать в программе передач поэтическое название "Яблони в цвету", как у них сразу же возникли ассоциации с именем и творчеством автора и исполнителя известной песни с одноименным названием Евгения Мартынова. За два года прожитых нами без автора "Лебединой верности" Алёнушки Заклятие белой сирени. За два года творческое место артиста в песенном мире осталось вакантным, а пустота в нашей эстраде из-за отсутствия В. ней Мартынова невосполненной. Концерт памяти Евгения Мартынова состоялся в театре эстрады в день рождения артиста 22 мая этого года. Поэтому у него такое весеннее название. связанная с самой любимой для композитора порой года. Пусть этот телеконцерт будет воспринят как поддержка от имени всех его участников, выдвижения российскими деятелями культуры и Союзом композиторов России Мартынова ЕГЭ посмертно на соискание государственной премии России 1992 года в области музыкального искусства. Обидно Что этого признания сверху творчество Мартынова не было удостоено при жизни композитора, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А что касается признания заслуг артиста снизу, то об этом нагляднее всего свидетельствует недавний факт. На родине композитора в Донбассе одна из улиц города Артемовска теперь носит имя Евгения Мартынова. Попков, поэт Продюсер концерта памяти Евгения Мартынова в Московском театре эстрады. Вперед! 8 октября 1992 года Артемовская общественно-политическая газета. Почта редакции. Дорогое имя. Дорогая редакция. Это просто увековечить имя. Сегодня мы еще взволнованы утерей талантливейшего земляка. Но чем дольше будем дискутировать по поводу предания его имени улице, переулку, тем более будем мы охлаждаться к этому вопросу. Пишу об этом с болью, потому что хорошо знала семью Мартыновых и самого Женю. До 1963 года мы были соседями на улице Куйбышева. Затем где-то в тех же шестидесятых годах они получили благоустроенную квартиру по улице Чайковского 32, квартира 35 в 1969 году. А вообще жили очень скромно, если не говорить бедно. И домик тот по Куйбышева 11 еще стоит. Просто хата, абсолютно непригодная теперь для жилья. Сегодня ее еще можно отреставрировать и не потерять. Сегодня еще можно создать музей Евгения Мартынова, собрав все до мелочей, что окружало его тогда. Ведь должна же остаться в городе колыбелька певца и композитора, которого мы любим и ценим. Есть возможность назвать его именем городское музыкальное или детскую музыкальную школу, хотя он ее не заканчивал. Можно переименовать улицу Чайковского, на которой Евгений оставил свой след. его имя. Думаю, Петр Ильич не обидится на нас за этот шаг. Да и ближе нам имя Мартынова Жени. С уважением, Доценко. От редакции. Есть в городе человек, который события эти вокруг переименований воспринимает наиболее остро. Это тетя Евгения Мартынова Мария Ивановна. Переименовали широкую Не понимаю, за какие заслуги широкой досталось имя Мартынова. Женя не имел к ней ни малейшего отношения. Ну а вы сами как считаете? Какая улица наиболее достойна имени Мартынова? Я согласна с мнением жителей улицы Карла Либкнехта, но лишь отчасти. Нужно именем Женя назвать улицу, на которой стоит училище, где он учился. Так будет правильнее. Дяченко